Глава 5 Прокрастинация. Как победить болезнь нашего времени? Торопиться не следует. Надо только не терять времени. Анри Барбюс. Людям во все времена было свойственно откладывать неприятные дела. Но именно сейчас это явление, которое психологи назвали прокрастинацией, начинает приобретать масштабы эпидемии. Почему? Можно ли избежать этой болезни или, обнаружив в себе ее признаки, успешно и быстро вылечиться? Прокрастинация от латинского про вместо впереди и крастинус завтрашний склонность постоянно откладывать дело. Не ленюсь, не отдыхаю, не работаю. Народная мудрость гласит не откладывая на завтра то, что можно сделать послезавтра. Это практически девиз прокрастинатора. Представьте такую ситуацию. Человеку надо разобрать пару архивных коробов с документами. Работа долгая, нудная, но нужная, потому что среди этих документов есть несколько важных бумаг, необходимых для большого проекта. Но еще среди них — куча всякого старого хлама и никому не нужного мусора. И вот несчастный долго собирается силами, может быть, даже не один день, планирует, прикидывает, наконец, ставит первый короб перед собой и откидывает крышку. Но тут он вдруг вспоминает, что не ответил на пару важных писем. Ну, сколько времени займет почта? А потом сразу за разборку но после почты он идет попить чаю с милыми сослуживицами, а еще чуть позже помогает другу с новой заковыристой программой, составляет график дежурств по отделу, заказывает на всех канцтовары, а короб все стоит с откинутой крышкой и ждет. День, два, неделю, и только оказавшись в условиях цейтнота, Человек хватается за голову и бросается разбирать эти клятые коробки. Потому что деваться некуда, документы действительно нужны, а времени уже нет совсем. Время неподвижно. Это мы движемся в нем не туда. Станислав Ежелец. Вы скажете, что этот человек — лентяй, и будете неправы. Прокрастинаторы не лентяи. Их принципиальное различие в том, что лентяй ничего не делает и совершенно по этому поводу не переживает, а прокрастинатор не ленится, хотя и отдыхом его времяпрепровождения не назовешь. Пока его ждет одно неприятное и долго откладываемое дело, он успевает выполнить множество заданий, своих и даже чужих. Он не против поработать, но никак не может заставить себя сделать конкретно то самое неприятное для него дело. И при этом, опять же, в отличие от лентяев, прокрастинатор постоянно мучим внутренним конфликтом. Где я должен, борется с я не хочу. В чем же причина этого конфликта? Причины и следствия. Надо отметить, что признаки прокрастинации можно обнаружить практически у каждого. Давайте честно признаемся, что все мы стараемся отложить трудные и сложные дела, занимаясь более легкими и приятными. Конечно, генеральную уборку сделать надо, только вот сначала книжки бы разобрать. Или надо уже закончить ремонт на даче. Но погода такая, как упустить, айда на речку рыбу удить. Знакомо? Человек, заваленный работой, боится не успеть все в срок. Находясь под психологическим давлением, он делает больше ошибок, работает все больше, пытаясь компенсировать упущенное время ударным трудом, но стремительно теряет мотивацию и становится прокрастинатором, стремящимся отложить, а то и вовсе избавиться от страшного дела. Западные исследования показывают, что хронической формой прокрастинации страдает почти 20% взрослого населения. Серые мышки. Прокрастинаторы этого типа избегают страха неудачи или даже страха успеха. Им страшно как ошибиться, так и преуспеть. Ведь и в том, и в другом случае они привлекают к себе внимание. Справедливости ради, заметим, что не стоит путать прокрастинаторов и любителей адреналина. Люди, которые лучше себя чувствуют в условиях дедлайна, начинают быстрее реагировать, активнее действовать и больше успевать, действительно существуют. Но их не так уж много, да и постоянную зависимость от адреналина тоже очень здоровой не назовешь. Дедлайн от английского «линия смерти» — крайний срок, время, которому должна быть выполнена задача. Любители острых ощущений. Прокрастинаторы этого типа откладывают все до последней минуты для ощущения эйфории от выброса адреналина. Самые распространенные причины прокрастинации — нелюбимая работа, неопределенность в жизненных приоритетах и целях, отсутствие необходимых для сложной работы навыков, недостаток образования или практики, боязнь принимать решения. Страх вообще враг всякой активной деятельности. А еще эту болезнь может порождать перфекционизм. Уже все мыслимые сроки прошли, а вы все шлифуете и доводите до совершенства детали, откладывая и откладывая окончание работы. Конечно, все это не проходит без последствий. Прокрастинатор крайне ограничен во времени, а это значит, что он будет поступаться сном и всеми другими занятиями в пользу запущенного дела, испытывать крайнее психологическое и физическое напряжение, а истощаясь, станет подстегивать свой организм кофеином, да еще в сочетании с сигаретой. Ну и не забудем про постоянное чувство вины, а оно, как доказано психологами, действует на психику разрушающе. Все ранят. Последняя минута убивает. Надпись на старинных башенных часах. Цейтнот. Шахматный термин, обозначающий недостаток времени на обдумывание хода. В переносном смысле — сильная нехватка времени. «Куда ты, тропинка, меня привела?» Со стороны может показаться, что бороться с прокрастинацией не так уж сложно. Мы уже выяснили, что вперед нас заставляет двигаться мотивация. Значит, человеку, постоянно откладывающему какое-то дело, не хватает для него мотивации. Так усилим ее, и дело с концом. Но не так все просто. Для русского время движется слева направо, для араба — справа налево, а для японца — сверху вниз. Григорий Александров. Мотивация бывает внешней и внутренней. Либо обстоятельства заставляют вас сдвинуться с места, либо внутренняя потребность. Начнем с первой. Этот путь самый простой. Человечество давно его изучило. Метод кнута и пряника известен каждому. Например, на работе за высокую производительность начальство выписывает премии и дает отгулы, а за задержки по срокам штрафует и заставляет работать сверхурочно. Но такая система почему-то не работает, как должна бы. При отрицательном воздействии кнут у человека существенно снижается способность запоминать и учиться. Он постоянно испытывает чувство неудовлетворенности, и если раб на галерах мог грести и без креативного подхода, то в современном мире обходиться без него трудновато. Кроме того, привыкая к занесенному над ними кнуту, люди зачастую утрачивают способность действовать по собственному желанию и побуждению. А что хорошего в утрате инициативы? Тогда давайте действовать методом пряника, предложите вы. Но и на этой тропинке полно ям и проросших корней, о которые так легко споткнуться. Пряник может выглядеть по-разному. Что касается внешней мотивации, тут все понятно. Премия, кого она не порадует. Но постоянно премировать работника невозможно. Есть и другой вариант ⁇ внутренняя мотивация. И вот тут мы подходим к опасному краю. Как чаще всего люди мотивируют себя изнутри, представляя конечное вознаграждение? Наше воображение услужливо распишет все детали. К примеру, новые машины, и цвет, и запах нового салона, и чехлы на сиденьях, и коврики, и последнюю модель навигатора и набор инструментов в багажнике. Мы трудимся и стараемся, купим деньги или берем кредит. Но вот мы у заветной цели и купили машину. Ответьте, сколько вы будете ей радоваться? Странный вопрос. А вы подумайте, а еще лучше вспомните. Ведь, скорее всего, вам уже доводилось в жизни получать что-то очень желанное. Сначала вас охватил восторг, чувство радости и глубокого удовлетворения. В этом сомнений нет. Но через неделю вы совершенно точно уже не испытывали столь же сильных положительных чувств. Желанный предмет занял место в вашем окружении. Вы с удовольствием пользовались им. Но восторг? Нет, восторга уже не было. А еще через месяц вы окончательно привыкли. Радость закончилась. Внутренняя мотивация целью сработала, но ненадолго. Да вдобавок еще познакомила вас с таким явлением, как гедоническая адаптация. Гедоническая адаптация — это быстрое привыкание к результату. Долго добиваясь поставленной цели, человек ждет, что будет долго радоваться результату. Однако уже через несколько дней радость от достигнутого сильно снижается — а потом достижение вообще переходит в стадию привычного. Но человеку хочется испытывать радость. И вот ставится новая цель. Представляется вознаграждение, предпринимаются усилия, которые в итоге снова приносят краткосрочное удовлетворение и разочарование. Как же вырваться из этого порочного круга? Фотография мумифицирует время. Андре Базен. Неужели выхода нет? Конечно, есть. Внутренняя мотивация целью, безусловно, нужна и важна, когда требуется заставить себя интенсивно работать в краткосрочный период. Но чтобы не получать разочарований и с удовольствием работать на протяжении длительного времени, нужна внутренняя мотивация процессом. Самая прочная мотивация, когда человек получает удовлетворение от процесса работы, когда он видит смысл и радость в текущем, настоящем моменте, живет чувствами этого дня, не откладывая их на потом. Как этого достичь? Если вы определились со своими приоритетами и представляете, чего в целом хотите от жизни, то это не такая уж трудная задача. Писатель пишет книгу, и сдать ее — это цель. Но для чего он ее пишет? Для того, чтобы поделиться мыслями и чувствами, донести свои идеи, поднять философские и практические вопросы, дать на них свой ответ. И это уже не просто цель. Это его видение жизненного пути, если хотите. Смысл этой самой жизни. Когда у тебя есть перспектива, дальний рубеж, к которому ты движешься, то радость от достижения цели не испарится мгновенно, потому что она будет подкреплена Радостью от самого процесса. Конечно, кроме правильной мотивации, есть и другие способы борьбы с прокрастинацией. Ищите корень проблемы. Если вам элементарно не хватает времени на огромное количество мелких текущих дел, научитесь их делегировать. Поверьте, с простой работой справятся и другие. Если же дело в каком-то страхе, неудаче, некомпетентности, Успеха, зубной боли, в конце концов, если речь идет о походе к стоматологу, надо устранять первопричину. Делегирование полномочий передача части своих рабочих функций другому сотруднику. Планируйте свое время, переходя от дела к делу, легче ускользнуть из лап прокрастинации. Тренируйте волю и укрепляйте самодисциплину. Причем, как мы уже выяснили, это вовсе не обязательно делать именно в сфере той же работы. Даже регулярная зарядка по утрам способствует тому, чтобы постепенно все систематизировалось и наладилось в самых разных областях жизни. Спешка плоха уже тем, что отнимает очень много времени. Гилберт Честертон. Составьте антирасписание. Это может показаться забавным, но метод действенный. Распишите все намеченные дела подробно, скажем, на неделю вперед. Все, кроме того, на которое все никак не находится времени. И этот график сразу покажет, где есть свободные окна. Они отлично подходят для выполнения дела, откладываемого в долгий ящик. Измените свое отношение к ситуации и увидите. Она тоже изменится. Кто не знает цену времени? Тут не рожден для славы. Вавинарк.